Глава 9. Новое утро я встретила безрадостно. Мрак подбирался ко мне со всех сторон. Тени плясали на неровных стенах, в моём лице, лицедаласа. Я не привыкла к постоянной темноте. С каждым часом я всё больше осознавала, как тяжело было моей сестре. Только она вынесла беспросветную тьму, а у меня не выходит. Может быть, потому, что алое пламя дразнит моё воображение. Или потому, что я раз за разом вижу этот чёрный провал, выход из убежища, ведущий в непроглядный тоннели. Света костра едва хватает на освещение пещеры. Тусклое загадочное сияние у горячего источника навивает тоску на ночном небе. Кто бы мне сказал, что я буду скучать по звёздам? Косиль присел рядом со мной, беспокойный оборотень. Может, поешь? Хоть немного. Тебе надо набраться сил. Нет, спасибо, нет аппетита. Совсем. Совсем, вяло ответила я. Дал он и гладил моё лицо ладонью и нахмурился. Он повышено тянул на меня и шерстяное покрывало, полагая, что мне не хватает тепла. У тебя снова жар, ты замёрзла? Не думаю, ведь рядом с тобой мне не холодно. Да да в чём же проблема? Прежде чем поделиться с ним своей тоской, я долго молчала. Мне не хватает их. Мне не хватает их всех. Света цариона, ярких звезд, буйного пронизывающего ветра сорфиры, семьи и товарищей. Итарец слушал меня, глядя на огонь. Он не перебивал, размышляя о чем-то своем. — Даллас! — обернулась я к нему, привлекая внимание. — Ты не думал вернуться? — Тысячи раз, но в этом квадранте корабли не летают. — А сейчас ты бы хотел попасть домой? Темные глаза нехорошо блеснули. — К чему ты клонишь? Помоги мне найти новую базу, вернее, то, что от нее осталось. Там наверняка есть выжившие, возможно, уцелело средство аварийной связи. Пока я произносила все это, в оборотне вскипала ярость, отчего моя речь резко оборвалась. — Ты не оставишь меня, — произнес он сухо и сдержанно. — Нет, конечно. — Ты не оставишь меня никогда. Вот теперь он заорал и поднялся одним резким движением. Я села и изумлённо спросила: "Что с тобой? Я ведь сказала, что не оставлю. Мы взойдём на корабль вместе". Нет, косиль. Во-первых, я преступник. Союз меня не отпустит просто так. Во-вторых, я мутант, очень интересный объект для их исследований. И в-третьих, ты не покинешь меня. Мы никуда не пойдём. Но я сильно растерялась, а последняя фраза выбила из меня слёзы. Ты останешься со мной. «Не отдалась». Я встала и сжала кулаки, наблюдая за тем, как заиграли желваки у оборотня от напряжения. «Я не останусь с тобой против собственного желания. Да и если бы захотела, то тоже ушла, несмотря на бесконечный лабиринт, что ждет меня в трех метрах отсюда». «Но почему, тьма, тебя побери?» — воскликнуло нахваченное негодование. «Разве я не успел показать тебе, насколько заботлив? Как сильно желаю тебя, но не трогаю и уважаю твое мнение. Так почему?» потому что я хочу быть единственной женщиной у своего мужчины. — А ты видишь здесь других кандидаток? — хмыкнул этарец. — Судьба — штука непредсказуемая. Придет время, между нами встанет другая женщина. Твой лев не обойдет ее стороной, потому что ты не сможешь удержать инстинкты. Ты и сейчас держишься лишь потому, что уже решил все за меня, просто выжидаешь точного момента. — Прежде чем судить меня, подумай, готова ли ты полностью отказаться от серфирийцев. теней, что могли бы занять место подле тебя. Он прав. До этого я была точно уверена, что у меня будет один любимый мужчина, но на сорфире меня ждет другое чудовище. Что будет, когда наши пути снова сойдутся? У Кайрина хватит проворности, чтобы утянуть меня оборотня из-под носа. Вряд ли я переоцениваю его возможности. Пока я размышляла, Даллас обернулся львом, рыкнул что-то неразборчивое, но повелительное и скрылся в темноте тоннеля. Нам нужно немного побыть в порозе, подумать, остыть и смириться. Как выяснилось, через час смириться я пока не готова. Мне придётся уйти, по крайней мере, попытаться. Дал застал меня в слезах. Он тихо подошёл сзади, обнял меня за плечи и поцеловал в висок. Пойдём, пройдёмся. Обортен подобрал большую шубу, пошитую из шкуры тирона, что лежала все эти дни в углу без дела, и направился на выход. Я послушно встала и пошла за ним. Последующее требование немного меня растермашило. Садись мне на спину, я тебя покатаю. Улыбнулся он и протянул мне уже сложенную вещь. Что? Приняла я её, не задумываясь. Только держись крепче. В тот же мгновение передо мной возник чёрный лев, что смирил меня высокомерным, чуть насмешливым взглядом. Я снова залюбовалась его шерстью, играющей необычными бликами, а то бархнет исходит невероятная мощь. Весь его образ говорит о том, насколько он силён. надёжен заботлив и вот его я собираюсь бросить снова меня посетила эта чудовищная мысль я задолжала ему жизнь а вместо этого позволила себе думать о побеге из-за зацепиния меня вывел толчок огромная морда просто пихнула меня в бок призывая поторопиться я не оставлю тебя далас но вслух эта важная фраза так и не прозвучала Я крепко держалась за гриву и мускулистую шею, ногами обхватив лопака чёрного зверя, припадая к нему всем телом. Мы неслись со скоростью молнии далёков вперёд и вверх, навстречу пронизывающему холоду и морозу. Тонели то утопали во мраке, то наполнялись тусклым синим светом, заставляя шерсть и торсы сверкать. От подобной езды захватывало дух. Я чувствовала, как дышит даласс, как он движется по лабиринту, ловко лавируя на многочисленных поворотах и развилках. Тихо, не производя лишнего шума, как скрипит лёд под его когтями в ледяных бесконечных коридорах. И вот мы достигли цели. Перед нами открылась снежная бескрайняя степь. Я соскочила прямо в сугроб и залюбовалась ночным звёздным небом. Далс мгновенно преобразился и сразу накинул на меня прихваченную шубу из шерсти тирона, вехом внутрь. Он встал у меня за спиной, бережно поддерживая за плечи и нежалуясь на мороз, что окружил его теплолюбивого и намерза. Свежий воздух заполнил легкие, и мне стало легче дышать. Снег искрился, отражая звездный свет, отчего вокруг достаточно светло. Позади нас остались скалы, у подножья одной из них мы и выбрались на поверхность. Осматриваясь по сторонам, я снова устремила взгляд на снежную пустошь. Не так давно я ходила по ней кругами, замерзая и погибая от голода. Но сейчас я смотрю на нее иначе. Красиво! произнесла я с неким блаженством. На всё ещё радуюсь, что вижу звёзды, а не мрак подземного лабиринта. Ну, холодно. Как ты? Я обернулась к Даусу, что старался дышать не глубоко, сохраняя в себе тепло и улыбнулось. Его тёмные ресницы охватили лень, как и брови с непослушной чёлкой. Нормально. Снежный тарец произнесла я задорно, поправляя его тёмный локон, что снова выбился из хвоста. Король Трамптана Лев в нём гордо заурчал, но потом фыркнул, раздражённый охватывающим его холодом. Спасибо. Если хочешь, мы с тобой будем выходить на поверхность почти каждый день. Почти? Игриво вздёрнула я бровь. Да, такая погода не для меня. Теплоизоляционный костюм у меня не сохранился, да и не влез бы я сейчас в него. Подрос легко. Я продолжала веселиться ровно до тех пор, пока не заметила над нами движущиеся звёзды. Что это? спросила я, привлекая внимание Далоса к небу. Но прежде чем он ответил, я догадалась сама: это не звёзды, это прожекторы стремительно приближающегося корабля овальной формы. В моих глазах мелькнуло узнавание, что не укрылось от итарца. Это же омерта, корабль моей сестры, её сета Чезара, Элли. Она прилетела за мной. С каждой фразой во мне всё больше поднимался восторг и радость, именно на этом корабле я преодолела половину вселенной до земли и обратно. Именно этот корабль пострадал от нападения к Хагартам. Дантом Стронг его полгода чинил, на отрез отказываясь сдать на запчасти. И теперь он тут. Значит, на базе есть выжившие. Они нашли способ вызвать помощь. И моя семья здесь, на Трамптоне. Боги, сколько же времени я провела без сознания, раз они уже забрались так далеко. Я резко вскинул руку, чтобы помахать, дать сигнал, мол, не собирая крохи тех сил, что были мне доступны. Но внезапно моя ладонь была перехвачена черной рукой, что перетерпела частичную трансформацию и покрылась шерстью. Сгусток энергии еще не родившейся молнии перекинулся на этарца и рассеялся в окружающем нас пространстве. «Даллас!» — отчаянно крикнула я, заглянув оборотню в глаза. Во взгляде мужчины снова возникла одержимость, уже знакомая мне, отраженная фиолетовым блеском. Обхватив меня руками за талию, Даллас увлек нас в темноту в ледяных тоннелей, несмотря на мое яростное сопротивление. «Даллас, нет, ты дурак! Нас заберут домой, понимаешь? Домой!» Но Оборотин ничего не ответил. Лишь громогласный рык сотряс с вода тоннеля, заставляя меня сжаться в комок от страха и замолчать. Лев давил на меня, призывал подчиниться. Он был охвачен жгучей яростью и ревностью, под действием которых я сдалась, признав право сильного и позволила увести себя в привычный мрак. Отступление второе. Одиннадцатый сектор. Новая база днём ранее. Элевина осталась на базе. Она изо всех сил старалась сдержать в себе слёзы и прогнать охватившую её печаль. Нельзя отчаиваться, нужно надеяться на лучшее, просить Салу на помощи. Однажды она уже помогла, ей быть может, поможет снова. Ивэль Огненная пыталась приободрить Элевин, несмотря на то, что сама чувствует себя не лучше. Но Сида Власа и Черадейка совершенно её не слышала, погрузившись в собственные раздумья. Данта, Надалеса и Мистик вылетели на поиски Кассили её коллеги Ирева Голера ещё час назад. Ксюша увязалась за отцом и Адалесом. Мистик обещал за ней присмотреть, хотя все без исключения знают, что главной её нянькой будет именно Адалес. Цезарь перестал с недоверием коситься на своего ученика за эти дни, волноваться о них больше не приходится. Всех пострадавших собрали на одном из спасательных кораблей, им оказали помощь, накормили и расселили по двухместным каютам. Машинистов, попавших под обвал в шахте, охотники извлекли еще до явления спасательной команды. Сильно они не пострадали. Астат Рос тоже отправился на поиски пропавших на межзвезднике Союза вместе с боссом Шоном Рейвом, который тоже явился на выручку. Капитан Хелиана Рашет охотно приняла их помощь. Возможно, Ивэль показалось, что между медиком и Таданей ты проскочила искра интереса, и вероятнее всего, Астата заведётся ещё одной хорошей подругой. Перед вылетом Шон обаятельно улыбнулся и подмигнул огненно-черодейке, от чего та слегка раскраснелась и почувствовала себя неловко. Илевин собралась с мыслями и решительно отставила от себя остывший сбор. Она поднялась и уверенно направилась в гардеробную. Надела чужую теплоизоляционную спецформу, после чего покинула корабль, направляясь в снежную степь. Отойдя на приличное расстояние, девушка замерла на месте и окинула пространство пронзительным взглядом, словно собиралась бросить Трамптону вызов. Минуту спустя снежная чародейка закрыла глаза и запела волшебную песнь, которую подхватил ветер, унося с собой за горизонт. В то же мгновение Элли Вейн решила, что будет петь каждый день, вливая в потоки воздуха свою силу. Быть может, вскоре Кассир услышит её и найдёт путь назад. Ивиль и Люси, милоя, стояли около иллюминационного окна и следили за одинокой далёкой фигурой. Элли развела руки в стороны, приступая к чародейству. В тот же миг девушки поняли намерения Элви и поспешили к ней присоединиться. Они разошлись достаточно далеко друг от друга и подхватили тоскливый, чарующий мотив более сильной чародейки, представительницы старшего рода снежных дев. тот, что стал сильнее, пережив массу мучений в чужой галактике.